Глава 5. Чудо общения. Тепло старых открыток. Ниточка в прошлое. В наши дни слово "открытка" у многих ассоциируется только с электронным посланием. В день праздника открываешь какой-либо из электронных мессенджеров, выбираешь картинку посимпатичнее и поярче и отправляешь друзьям. Можно добавить несколько слов от себя. Впрочем, если спросить сотрудников почтовых отделений, они скажут, что бумажные открытки пока не исчезли совсем. Люди, особенно представители старшего поколения, до сих пор приобретают их придирчиво, выбирая самые красивые и душевные, вкладывают в конверты и отправляют в другие города, в дальние деревни, даже в другие страны. Часто бумажные открытки прикладывают к подаркам. А ещё очень популярно стало коллекционирование открыток филокартия. Но во многих семьях альбомы со старыми бумажными открытками хранятся просто так, при том, что владельцы не занимаются собирательством и не отправляют их по почте. Почему? Наверное, по той же причине, по которой мы бережно сохраняем старые ёлочные игрушки, потому что эти открытки скромные, наивные, Почаз густые, написанные шариковой ручкой или чернилами, создают иллюзию общения с дорогими нам людьми, даже с теми, кого мы уже никогда не сможем увидеть лично. Помогают пусть ненадолго окунуться в счастливое прошлое. Но и в том случае, когда никаких надписей и пожеланий на старой открытке нет, она остаётся маленьким памятником своей эпохе, заставляет вновь и вновь всматриваться в детали изображения. находя интересные детали, характерные особенности времени. Вот, например, советские открытки, оформленные знаменитым художником Владимиром Ивановичем Зарубиным. Его весёлые и милые зайцы, мишки, белочки и снеговички были знакомы каждому жителю СССР. Сейчас зарубинские открытки есть в коллекции почти каждого филокартиста. А вот наши дореволюционные фотооткрытки с изображением изящной дамы и кавалера, поднимающих бокалы с шампанским у новогодней ёлки. По костюмам персонажей можно изучать историю моды. Вот английские викторианские открытки с немного странными, но забавными сюжетами. Лежащий на блюде пудинг с глазками и ушками, поздравляющий всех с Рождеством. И Лизайцы в компании Соф и Филлинов, играющие в жмурки в зимнем лесу. Несколько десятилетий назад у школьников, в основном, конечно, у школьниц, был популярен обмен открытками. Светка, давай я тебе вот эти две: новогоднюю с зайчиками и 8 мартавскую с мимозой, а ты мне вот эту с белочкой. Ага, и что какая? Твои-то грязные, а белочка чистая. Жмути нате, Светка. Ну хочешь, я тебе чистую, переливную открытку с красной шапочкой, а ты мне белочку и ещё вот эту с собачками. Чистые, грязные, переливные. Что всё это означает? Всё просто. Чистыми открытками в среде юных коллекционеров назывались открытки из магазина, на которых не было никаких надписей и поздравлений. Грязными исписанные. Ну а переливные о, это отдельная история. В 80-е годы были невероятно популярны открытки и календарики. Открыток было выпущено значительно меньше. Изображение на которых менялось в зависимости от угла зрения. Держишь такую открыточку прямо перед собой и видишь на ней, например, крошку енота из популярного мультика. А стоит немного наклонить открытку направо, налево, и перед тобой уже другой персонаж из этого же мультфильма. Сейчас такие открытки называют ещё голографическими. Но тогда, конечно, это слово ребятам ещё не было знакомо. Именно с простого обмена красивыми, необычными картинками часто начиналось серьёзное увлечение. А многие филокартисты по сей день хранят на почётном месте в альбоме открытки, которые когда-то стали началом их коллекции, насчитывающей теперь сотни интересных экземпляров. А новогодние и рождественские открытки, пожалуй, как никакие другие, отразили на себе все причудливые повороты истории. В среде коллекционеров нет единого мнения о том, как относиться к грязным открыткам. Чистая открытка обычно ценится выше, чем исписанная. Но иногда надписи содержат ценные исторические сведения. Конечно, в первую очередь открытки были предназначены для того, чтобы отправить близким людям добрые пожелания и последние новости. Но они также могли вдохновлять на новые свершения. Например, в годы войн и революций даже на поздравительных открытках размещали воззвания и призывы. Они могли обучать. С этой целью на открытках располагали репродукции картин, фотографии памятников, изображения экзотических животных. Они могли способствовать прибыли. Многие знаменитые торговые дома дарили своим постоянным клиентам открытки, посвящённые самым разным праздникам, и, конечно же, украшенные логотипами фирмы. Мол, мы всегда помним о вас, возвращайтесь к нам ещё. Давайте начнём путешествие в мир новогодних и рождественских открыток. Самые первые, самые ранние Очень интересный вопрос. Когда и где появилась первая почтовая открытка? И когда при помощи открыток начали поздравлять с Новым годом и Рождеством? Почта, как таковая, существует с глубокой древности. Многие народы, даже не имея письменности, ухитрялись передавать друг другу информацию при помощи домовых сигналов, нанизанных на нитку бусинок или просто устных сообщений, которые пересказывали гонцы. С появлением систем письма по миру полетели донесения, написанные на папирусе, глине, пергаменте, позже на бумаге. Вскоре возникли и прообразы почтовых станций. Например, гонцы, которым нужно было доставить сообщение, на специальных дворах могли отдохнуть, сменить лошадей, а при необходимости и передать пакет с письмом тому, кто повезёт его дальше. Такая система существовала в древнем Китае и Персии, в античной Греции и Риме. Ко временам средневековья собственные почтовые станции были во многих университетах и монастырях, и в крупных городах, конечно же. При правящих дворах создавались специальные службы гонцов, которые обязаны были в первую очередь доставлять по адресу распоряжения властей. Но за определённую плату могли взяться и за доставку корреспонденции простого народа. Хотя, конечно, никаких определённых правил и специальных бланков для оформления почтовых отправлений тогда ещё не было. Считается, что и само слово почта происходит от названия службы королевских курьеров. Chevaux-Post. Post пост. сообщение. Есть и другая версия. На самом деле, слово гораздо более древнее. и происходит от латинского «позита». В Древнем Риме, где почтовых станций было много, в разных донесениях и сметах встречалось словосочетание «статья позита ин», которое означало «станция расположена там-то». В России в XVI столетии привычным явлением были так называемые «ямы» или «почтовые станции», благодаря им и появилось слово «ямщик». Кто и как оплачивал почтовые отправления? В средние века обычно просто давали деньги тому, кто поведёт ваше письмо. Но уже в начале XVII века во Франции стали изготавливать особые ленты из бумаги, которые нужно было приобрести за определённую плату и наклеить на пакет с письмом или другим вложением. На ленте писали даты оплаты и отправления. А немного позднее В Великобритании появились специальные штампы, означавшие, что отправка сообщения оплачена отправителем. Появление новых видов транспорта, пароходов, поездов значительно ускорило передачу информации, в том числе и почтовой. А в первой половине XIX столетия изобретательные англичане выпустили в продажу сначала стандартные почтовые конверты А чуть позже почтовые марки для оплаты отправлений. Стоимость марки, которую вам нужно было наклеить на конверт, зависела от того, насколько далеко отправляется ваше письмо. И вот, наконец, в Австро-Венгрии в 1869 году появились так называемые открытые почтовые карточки, которые можно было отправлять без конвертов. Они были известны также под названиями почтовых телеграмм. посткарт, корреспондентских карточек. То есть вся та информация, которая первоначально располагалась на конверте, адрес доставки, стоимость отправления, дата отправки, теперь размещалась там же, где и сообщение. Предложение разработать нечто подобное высказывались и ранее, например, в германских княжествах. Но там встали на дыбы блюстители нравственности, где это видано выставлять личную переписку на всеобщее обозрение. Так что в германских землях открытые карточки не прижились. А вот в Австро-Венгрии быстро завоевали популярность. В России подобные карточки обычно называли открытыми письмами. В 1874 году был создан Всемирный почтовый союз, существующий до сих пор. Систему отправки и получения почтовых сообщений нужно было унифицировать. В 1870-х годах разработали единый для всего мира стандарт почтовой карточки 9х14 см. С 1925 года можно было использовать карточки 10,5 см на 14 см 8 мм. Изначально почтовые карточки выглядели так: с одной стороны сообщение, с другой адрес, имя адресата, марка и штемпель. Потом стали и адресную часть, и место для наклеивания марки, и штемпель, и поле для сообщения располагать на одной стороне. А раз оборотная сторона полностью освободилась, что можно было теперь на ней расположить? Правильно, какое-нибудь красивое изображение. И вот мы добрались до очень тонкого вопроса. Есть ли разница между почтовой карточкой и открыткой? Многие коллекционеры и, возможно, сотрудники почты ответят так. Если на почтовой карточке нет никаких иллюстраций и изображений, кроме марки, то это просто почтовая карточка. А вот если одну сторону карточки полностью занимает какое-либо изображение, ёлка, ангелочки, собачки, весёлые пионеры, то это открытка. Но ведь слово открытка, в общем-то, и означает просто открытое письмо. А значит, почтовая карточка без каких-либо декоративных картинок по своей сути тоже открытка. А если иллюстрация занимает не полностью одну из сторон открытки, а, скажем, половину или треть. Это открытка или нет? А ещё некоторые предметы, которые мы сейчас называем открытками, не имеют вообще никакого отношения к почте. Например, красивые открыточки, предназначенные для прикрепления к подарку. Или для того, чтобы вложить в них несколько купюр в качестве того же подарка. При этом на них нет ни места для наклеивания марки, ни адресных строк. А в годы войн и революций почта часто принимала к отправке даже самодельные кривые и косые открытки. вся по правилам, они должны быть стандартными. Одним словом, единства во мнениях нет. Мы будем для удобства называть открытками почтовые карточки с иллюстрациями, изготовленные по стандартам почтовой службы и предназначенные для пересылки по почте. Так как история почтовых отправлений и их разновидностей настолько обширна и интересна, что для всестороннего их рассмотрения потребовался бы не один том. Самое интересное, что прообразы первых поздравительных открыток появились задолго до того, как почта сделала подобные карточки официальными и разработала стандарты для них. Например, в 1843 году английский художник Джон Хорсли по заказу предпринимателя и общественного деятеля Генри Коула создал уникальную самодельную открытку, с помощью которой поздравил с Рождеством семью своего заказчика. На ней была акварелью нарисована сценка семейного застолья. Эта открытка совсем крошечная: 7 см 9 мм на 12 см 7 мм. А вскоре по её образу и подобию было изготовлено ещё несколько сотен подобных карточек уже типографским способом. Так что работа Джона Хорсли по праву считается одной из первых рождественских открыток. Про бабушками открыток Можно назвать визитные карточки, подарочные гравюры, валентинки. Почти одновременно с появлением стандартных почтовых карточек было решено украшать их свободную сторону разнообразными картинками. Но в какой стране и в каком году это произошло впервые, мы не знаем. С уверенностью можно судить только о том, что в начале 1870-х годов иллюстрированные почтовые карточки или открытки уже тысячами изготавливались в Америке и Европе. Ну и, конечно же, наибольшую популярность завоевали те открытки, с помощью которых поздравляли с какими-то значимыми праздниками: Пасхой, Рождеством, Новым годом. Например, к числу самых ранних американских рождественских открыток относят те, которые печатали на предприятии издателя Луи, Луиса Пранга. 1824-1909. Интересно, что тогда они редко были строго тематическими, и на новогодних и рождественских открытках можно было увидеть летние пейзажи, репродукции картин популярных художников, бытовые сценки. В Великобритании открытки начали изготавливать в викторианскую эпоху. Так принято называть период с 1830-х годов по начало 20-го столетия в честь королевы Виктории, которая правила более 60 лет. Это была эпоха строгой благопристойности. Детей старались воспитывать набожными, трудолюбивыми и ответственными. И на викторианских английских открытках можно увидеть идеальных детишек, румяных, аккуратных, одетых в чистые костюмчики с белоснежными воротничками. Они наряжают ёлки, собирают букеты, играют с котятами, щенками и канарейками. На этих открытках практически всегда размещались разнообразные пожелания: поздравляем с Рождеством, желаем здоровья и радости, счастья вам и вашим близким. Кстати, фраза Merry Christmas означает не только счастливого Рождества, но и весёлого Рождества. Поэтому на викторианских рождественских открытках можно было увидеть всевозможные абсурдные сюжеты, пляшущих лягушек в бальных платьях и фраках, катающихся на коньках кур и петухов, детей, в буквальном смысле растущих на дереве. Британский юмор, он такой. Множество интересных открыток выпустила работавшая в Лондоне фирма «Рафаэль Тук и сыновья». На этих открытках часто располагали репродукции картин известных художников, причём почти всегда атрибутировали их, указывая имя автора и название произведения. Казалось бы, ничего удивительного в этом нет. Сейчас, покупая открытку, мы практически всегда видим на ней имя художника. Но в конце XIX начале XX века это делали редко. Тук и сыновья старались располагать на своих открытках репродукции картин, связанных по смыслу с праздником, которому они посвящались. Например, на новогодних и рождественских открытках представляли зимние пейзажи, а на пасхальных сцены воскресения Христа, созданные известными авторами, или изображения праздничных застолий. Можно было приобрести в их магазинах и вполне традиционные открытки с символами, которые уже хорошо вам известны. ветки и падуба, омела, елки, горящий камин. Конечно же, одним из самых распространенных сюжетов для оформления рождественских открыток была сцена Рождества, появление на свет младенца Иисуса. Причем такие открытки, так же как и иконы и детали оформления храмов, должны были соответствовать всем религиозным канонам, то есть правилам изображения святых. Пещера Рождества находится в Вифлееме, на территории храма Рождества Христова. Там сохраняется каменная ниша, где по преданию некогда стояли ясли, сыгравшие роль колыбели для младенца Иисуса. Ныне эта ниша облицована мрамором, сцены, изображающие лежащего в яслях божественного младенца, обычно называются вертепом. Так раньше и именовали пещеры. Рядом с яслями часто представлены молящиеся Дева Мария и Иосиф, а также волхвы, пришедшие одарить Спасителя. Такие сюжеты были популярны не только в оформлении открыток. Вертепы, в основном в католических странах, стали непременным элементом рождественского декора. Их располагали в домах, рядом с ёлками, в холлах отелей, в витринах магазинов и, конечно же, в храмах и рядом с ними. У нас в России изображения вертепа не были столь популярны. Широкое распространение они получили только на рубеже 19-20 веков, а после революции по понятной причине исчезли. Сейчас, правда, традиция возвращается. Считается, что одним из первых создавал панорамы вертепы Святой Франциск Ассизский в 13 веке. Интересно, что вертеп, изображённый на открытках мог выглядеть очень по-разному. Вообще в искусстве обычным явлением было перенесение событий мифа или библейского предания в обстановку привычную художнику. Поэтому, придя в музей, мы можем увидеть героев Троянской войны, одетых в средневековые рыцарские доспехи, или Деву Марию с Иосифом, идущих на ослике среди ёлок, которых никогда не могло быть в окрестностях Вифлеема. И вот, например, на открытке, оформленной немецким художником Матеусом Шистлем в 1918 году, сцена Рождества и поклонения волхвов происходит где-то в заснеженных горах Северной Европы. А вертеп больше похож на типичный для этих мест деревенский сарай. По преданию, именно ангел оповестил людей о рождении Мессии Спасителя. А кроме того, на небосклоне появилась звезда, которая привела в окрестности Вифлеема тех, кто пожелал поклониться младенцу Иисусу. Поэтому ангелы и звёзды один из самых популярных мотивов в оформлении старинных рождественских открыток и в Европе, и в России, и в Америке. Ангелов изображали поющими молитвы в честь Иисуса, играющими на музыкальных инструментах, танцующими вокруг ёлки, приносящими подарки детям. Например, на представленной в PDF версии книги немецкой открытке 1913 года два ангелочка выступают в роли рождественских дарителей. Они входят в дом, неся в руках красиво упакованные подарки. Кстати, над дверным проёмом можно рассмотреть миниатюрное изображение вертепа. Звёзды изображали на рождественских открытках не только как напоминание о звезде Вифлеема, Раньше существовало поверье, что звёзды это окошки в небосводе, через которые на людей смотрят Бог и ангелы. Казалось бы, какое отношение к политике могут иметь зимние праздники Рождество и Новый год. И всё же жизнь диктовала свои условия. Во время военных действий поздравительные открытки сильно меняли свой внешний облик. Помните российскую открытку с раненым солдатом из второй главы Посмотреть открытки можно в PDF версии книги. А вот, например, немецкая рождественская открытка 1915 года. На ней, помимо классических еловых ветвей и свечек, изображены две ленты: чёрно-бело-красная флаг Германской империи, чёрно-жёлтая это цвета Австрийской империи, которая выступала союзницей Германии. Конечно же, художники, оформлявшие открытки, не могли обойти вниманием технические новинки, которые на рубеже 19-20 веков сыпались как из рога изобилия. Например, в начале 20 столетия начали строить жёсткие дирижабли Цепелины, и вскоре появились открытки, на которых Санта-Клаус парит над землёй не на оленьей упряжке, а в корзине дирижабля. Оттуда же он и разбрасывает подарки. Наши открытки История праздничных открыток в России началась чуть позднее, чем в Европе. К сожалению, не на все вопросы, связанные с этой самой историей, сейчас можно ответить. 130-150 лет назад год изготовления открытки в типографии проставлялся редко. Имя художника-оформителя тоже указывалось в основном лишь в том случае, если это был какой-то знаменитый мастер. Известно, что первые почтовые карточки или открытые письма появились в России в 1872 году. Причём изначально изготавливать их имели право только те организации, которые подчинялись непосредственно Имперскому министерству почт и телеграфов. Прошло два десятка лет, прежде чем дозволение изготавливать открытки получили частные предприниматели. Первоначально карточки так же, как и в Европе, выглядели скромно, и никаких иллюстраций на них не было. Когда появились первые иллюстрации, вопрос очень интересный. Современники пишут, что уже в 1872 году была выпущена в свет небольшая партия иллюстрированных поздравительных открыток, на которых разместили репродукции картин известного тогда художника Николая Каразина. Но до нас ни одной такой открытки не дошло. Вернее, в коллекциях имеются каразинские открытки много раз до более позднего времени, например, 1890-х годов. И во многих книгах, посвящённых старинным открыткам, вы можете увидеть информацию, что в России почтовые карточки с иллюстрациями появились только в 1895 году. Это были открытки, украшенные фотографиями видов Москвы. А рождественские и новогодние открытки появились у нас и того позднее, только в 1898 году. Когда благотворительная община святой Евгении организовала собственное издательство и начала их изготовление. Община состояла в основном из сестёр милосердия, которые помогали фабричным рабочим, постояльцам женских приютов, воспитанникам детских колоний и прочим представителям низших слоёв. Для того, чтобы обучать персонал, закупать лекарства и медикаменты, нужны были деньги, и немалые. И именно чтобы получить их В конце XIX века был начат выпуск первых российских рождественских открыток в издательстве Общины Святой Евгении. Причём удалось привлечь к их оформлению знаменитых художников, таких как Елизавета Миркурьевна Бём и даже Илья Ефимович Репин. Уже через день-два после начала продаж покупатели смели с прилавков все запасы свежеотпечатанных открыток, и пришлось изготавливать дополнительный тираж. С этого момента в России начался открыточный бум, и уже через несколько лет община Святой Евгении начинает выпускать специализированный журнал об открытках Открытое письмо. В качестве приложения к нему подписчики могли получить дорогие эксклюзивные открытки, которые не попадали в свободную продажу. Конечно, к началу XX столетия открытки выпускала не только одна благотворительная община, их начали изготавливать при больших издательствах, в типографиях, получили права на печать праздничных открыток и отдельные частные предприятия. Но если мы скажем, что до конца 1890-х годов жители Российской империи вообще были незнакомы с таким замечательным изобретением, как иллюстрированные открытки, это будет неправильно. Дело в том, что отдельные купцы и другие предприниматели завозили открытки из-за границы. Так и появлялись в обиходе россиян изображения французского Пер-Ноэля или немецкого Крампуса. А иногда, что ещё интереснее, на эти европейские открытки делали надпечатки по-русски «С Рождеством», «С Новым годом». Также в качестве открыток использовали фотопортреты. Они продавались практически в каждом фотоателье. Например, фотографии членов правящей семьи. Можно было, конечно, заказать своё собственное фото и отослать его родным, написав на обороте «поздравления с праздником» или просто «последние новости». А можно было там же приобрести снимки красивых пейзажей, портреты симпатичных щенят или рысаков-рекордсменов. Всё это использовалось в качестве открыток, тем более что размеры стандартного фото были примерно равны параметрам обычной открытки. Одно из первых фото от Илье принадлежала придворному фотографу Сергею Львовичу Левицкому. Именно он начал использовать искусственные фоны, ретуширование, вспомогательные предметы для сюжетной съёмки. Какие открытки были особенно популярны в России на рубеже XIX-XX веков? Какие знаменитые художники работали над их оформлением? В числе самых известных можно назвать имя Елизаветты Меркурьевны Бём. 1843-1914. Она была выпускницей рисовальной школы при обществе поощрения художников в Санкт-Петербурге. И уже через несколько лет после окончания обучения сотрудничала с издательствами, создавала иллюстрации для детских книг, делала эскизы игрушек. Характерной чертой творчества Елизаветы Меркурьевны было то, что на многих её рисунках Главными персонажами были маленькие дети в образах сказочных героев, богатырей, боярынь. Сочетание пухлых румяных мордашек со стрелецкими кафтанами, расшитыми жемчугом кокошниками, высокими шапками смотрелось очаровательно и трогательно. Художница была хорошо знакома с традициями русского лубка, и в её работах часто встречаются лубочные приёмы. Например, короткие поясняющие подписи Иногда наровоучительные, иногда шуточные, а иногда роль подписей играют пословицы и поговорки. Вот, например, открытка Сердце сердцу весть подаёт, оформленная Елизаветой Бём специально для общества Святой Евгении в 1898 году. На ней изображение девочки в русском народном костюме, а рядом с ней фраза, давшая название открытке. Именно в этом, в передаче близким людям самых добрых пожеланий, вся суть праздничной переписки. Открытка не приурочена к какому-то конкретному празднику, как и многие в то время, так что её можно было использовать и как новогоднюю, и как рождественскую, и как пасхальную, и даже в качестве визитки или приложения к букету или подарку. Это изображение стало таким популярным, что тираж открытки после 1898 года, видимо, ещё несколько раз допечатывали. Ещё один вариант открытки на все праздники был представлен Елизаветой Бём в начале 20-го столетия. На ней изображён маленький мальчик в образе писаря времён Средневековой Руси, перед которым лежит свиток с печатью. На свитке надписи «1900 года» и «месяца дня». В свободное поле отправитель мог вписать точную дату своего послания. Организации, которые заказывали изготовление открыток, обычно располагали на них свою эмблему, если таковая была. Например, на открытках, созданных при общении с святой Евгенией, всегда можно было увидеть эмблему, расположенную на той же стороне, где находилось поле для сообщения, адресные строки и место для наклеивания марки. Она представляла собой красный крест, увенчанный короной, с надписью "В пользу общины святой Евгении". Открытки, оформленные Елизаветой Бём, и их репродукции иногда использовались как учебные пособия в детских воспитательных учреждениях, воскресных школах. Ведь каждая из них это не просто красивая картиночка, при помощи которой можно поздравить родных. Это целая история, которую сопровождают цитаты из классики, народные пословицы, всевозможные потешки. Например, открытка, на которой изображён мальчик, везущий в санях собачку, сопровождается цитатой из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина: "Шалун уж отморозил пальчик, ему и больно, и смешно". На открытке с изображением смеющейся юной девушки поговорка: "Смех не грех, веселись пока весело". Поздравления с праздниками на открытках работы Елизаветы Бём часто взрифмованы, представляют собой яркие, лёгкие для запоминания строки, которые нравились и взрослым, и детям. Курица Федорка, да петух Егорка с праздничком поздравляют, счастья желают или везу счастья на Новый год. Кому мало, кому до отвала, а вам больше всех. последователям Елизаветы Бём в открыточном творчестве можно назвать Владимира Амосовича Табурина, 1864-1919, который прославился не только как художник. Он был известным журналистом, талантливым репортёром и писателем. В начале Первой мировой войны Табурин создал серию открыток, на которых солдаты, командующие, сёстры милосердия и правители государств были представлены в образах маленьких детей. Публика на эти открытки реагировала неоднозначно, мол, нужно ли сочетать несочетаемое, совмещать очаровательные детские образы с кровавой и тяжёлой темой войны. Но, по мнению художника, детские образы удачно подчёркивали суть идеи, которую он считал главной в своём творчестве. Война не просто не детское дело, это явление, которому вообще не должно быть места в мире. Впрочем, Табурин создавал также открытки вполне классические по стилю и исполнению, например, со сценами священного писания. Большим успехом у покупателей пользовались открытки, оформленные признанными мастерами: Иваном Яковлевичем Биллибиным, 1876-1942, Борисом Васильевичем Зворыкиным, 1872-1942. Оба они были разносторонними художниками. Белибина знали как создателя театральных костюмов и декораций, искусствоведа, иллюстратора книг, особенно он любил работать над сказками и былинами. Зварыкин также талантливый иллюстратор. Но кроме этого он ещё участвовал в оформлении общественных зданий и храмов. Например, Феодаровского собора в Царском селе. Писал иконы, был учредителем общества Возрождения художественной России. И Белибин, и Зворыкин часто создавали открытки в так называемом русском стиле, ярком и декоративном. В нём можно было узнать и черты белокаменного русского зодчества, и мотивы народной вышивки, и незатейливые линии лубка, и пышный орнамент классической резьбы по дереву. Причём орнамент обычно не просто украшает края открытки, а выступает как самостоятельная часть композиции. К концу XIX столетия открытки в Российской империи изготавливались в огромных количествах. На них размещали репродукции картин знаменитых художников и городские виды, карикатуры, фото представителей правящих династий, рекламу торговых домов и простенькие изображения букетов, птичек и собачек. Очень разнообразным было исполнение: тиснение, сусальная позолота, перфорация. Чем более совершенными становились технологии, тем более красивыми и изысканными получались открытки. Чёрно-белые фотооткрытки иногда раскрашивали, причём во многих случаях делали это вручную. От изобилия сюжетов, яркости красок, тонких деталей исполнения у покупателей буквально захватывало дух. В числе крупных издательств, которые помимо книг изготавливали открытки, можно назвать «класс». контрагентства А.С. Суворина и компания. Конечно же, на новогодних и рождественских открытках чаще всего можно было увидеть наряженные ёлки, сцены из священного писания, сцены семейного празднования, разнообразных ангелочков. Последние могли быть как рисованными, так и фотографическими. В этом случае фото от Илья в роли ангелов снимали маленьких детей, Одетах в костюмы из кружева и кисеи с крылышками. Много было и так называемых пейзажных открыток, на которых рождественская или новогодняя символика присутствовала лишь в виде какого-то символа. Например, пара оленей или зайчиков на опушке зимнего леса, которые зачарованно смотрят на появившуюся на небе звезду. А иногда немудурство и лукаво просто изображали на открытках, посвящённых зимним праздникам. катание на коньках и с горок, взятие снежных крепостей, езду на тройках. Редко, но бывало так, что на открытке располагали поздравления сразу с двумя праздниками: Новым годом и Рождеством. Новогодние и рождественские открытки, помимо того, что были предназначены для поздравлений, выполняли ещё одну важную функцию. Они создавали атмосферу праздника задолго до его наступления. Ведь чтобы ваши родные и близкие получили отправленное по почте поздравление вовремя, открытку нужно отправить заранее. А до того, выбрать в магазине или типографской лавке самые красивые, самые трогательные изображения, учитывая вкусы и возраст адресата. И рассматривая открытки, покупатель проникался праздничным настроением. Изображения сверкающих ёлок, радостных детишек, распаковывающих пакеты с подарками, сценки и счастливой семейной жизни, где представители нескольких поколений сразу дружно водят хоровод вокруг рождественского дерева. Всё это рождало добрые, трогательные чувства, создавало праздничное настроение за несколько недель до начала рождественских каникул. Если открытки рождали такой душевный подъём у тех, кто их отправлял, то что уж говорить об адресатах? Получая из рук почтальона маленький бумажный прямоугольничек, чувствуешь, как радостно замирает сердце. «Обо мне помнят, меня любят, меня хотят порадовать». Мало было подобрать и купить открытки. Нужно было ещё написать на них поздравления. А это целое искусство. Согласитесь, что любимой супруге вы будете писать не то же самое, что и своему начальнику. А открытка, предназначенная для 15-летнего племянника — будет отличаться от той, что вы подготовите для тёщи или престарелой бабушки. Можно было вспомнить и о воспитательном значении, скажем, подарить детям открыточки с изображением послушных ребятишек, получающих подарки из рук рождественского деда. В 1917 году всё изменилось. Некоторое время в России ещё раз продавали открытки из старых запасов с рождественским вертепом, с ангелочками, с нарядными мужчинами во фраках и дамами в бальных платьях на фоне блестящих интерьеров. Но вскоре такие сюжеты канули в лету. На открытках появились красные знамёна, будённовцы, мужественные рабочие с серпом и молотом, новая государственная символика. Открытки, даже поздравительные, стали оружием агитации. На них начали располагать призывы вступать в Красную армию, бить белогвардейцев, поддерживать революционеров из других стран. Точно так же, как раньше, иллюстрации к священному писанию служили Библией для неграмотных. После революции яркие и выразительные картинки должны были привлекать к большевикам новых сторонников. Ёлки, ангелочки, сцены роскошных застолий ушли в прошлое. Уже в июле 1918 года наркоматом почт и телеграфов РСФСР Была выпущена первая советская почтовая карточка. При этом в первые годы существования советского государства для изготовления открыток, книг, денежных знаков, марок часто использовали дореволюционную технику: станки, печатные формы, трафареты. Ведь на изготовление новых не было ни времени, ни средств. Поэтому внешний вид первых советских почтовых карточек очень напоминает дореволюционные образцы. Традиции Рождества более или менее сохранялись в среде белой эмиграции. Во многих европейских странах после революции и гражданской войны осело много противников большевизма. И там можно было купить к празднику как вполне традиционные рождественские открытки, так и очень оригинальные. Например, с изображением наград и орденских лент, выступающих в качестве ёлочных украшений. Георгиевские кресты, Знаки участника ледяного похода первого похода Белой добровольческой армии на Кубань. А в качестве серпантина и ёлочного дождика выступает лента, окрашенная в цвета российского триколора, тогда как в Советской России флаг уже стал красным. В целом, между двумя войнами, гражданской и Великой Отечественной, открыток в СССР выпускалось совсем немного. Сначала было не до того, Молодое государство бросало все силы на развитие тяжёлой промышленности. Потом военная угроза, поиск союзников и перекраивание географической карты. Ну а во время войны с гитлеровцами производство поздравительных открыток практически сошло на нет. Их заменили агитационные плакаты. Но зато во многих музеях сейчас хранятся самодельные открытки времён войны. Наивные, примитивные. Но в то же время несущие в себя огромный заряд жизненной силы и веры в победу. Расцвет советской поздравительной открытки наступил во второй половине 1950-х годов и не заканчивался вплоть до начала 90-х. Но, конечно, применительно к зимним праздникам речь идёт только об открытках новогодних. Рождество по-прежнему не отмечали. Рождественские открытки начнут понемногу появляться только после перестройки. Что рисовали на открытках художники? Детей, наряжающих ёлку, развешивающих флажки и гирлянды, катающихся на лыжах и санках. Нужно было показать, советские дети самые счастливые в мире. Да так оно и было, вздыхают сейчас представители старшего поколения. Не было у нас ни конструкторов в 1000 деталей, ни смартфонов с компьютерами, Но простые деревянные санки и бумажные флажки радовали нас ничуть не меньше, потому что была вера в будущее. Великое множество открыток советского времени посвящается Деду Морозу и его спутникам. Дед Мороз упаковывает подарки в мешки, звонит с поздравлениями по телефону, разъезжает по стране на санях, поездах, летает на самолёте, чтобы подчеркнуть размеры и единство государства. Иногда художники сажали деда на оленьи и собачьи упряжки. Это было приятно и понятно жителям самых отдалённых уголков Союза. Многие собирали и по сей день собирают новогодние открытки со зверушками. Очаровательные зайчики, лисички, медвежата, ёжики ведут себя совсем по-человечески. Они точно так же накрывают новогодний стол, звонят друзьям, обмениваются подарками. Рассказывать о старых открытках европейских и российских, дореволюционных и советских, можно бесконечно. Но ведь никакой рассказ не заменит личного знакомства. Подержите в руках старые поздравительные открытки, почувствуйте их обаяние. Волшебное воздействие красоты и добра останется с вами надолго. Один из самых известных художников, оформлявших советские поздравительные открытки, Владимир Иванович Зарубин. Её очаровательные зверушки есть практически в любой коллекции. Интересные детали. Изображения на старинных открытках это не только Дед Мороз и Санта-Клаус, не только рождественский вертеп и наряженные ёлки. Приглядимся к деталям. Например, почему в Европе на рождественских открытках можно часто увидеть колокольчики? Этот символ появился много веков назад, в дохристианские времена. Тогда считалось, что шум, звон и грохот отпугивают злых духов, а чистый звон колокольчика воздействует на нечистую силу наилучшим образом, в том смысле, что помогает избавиться от неё. Именно в этом причина того, что в сельской местности на заборах и плетнях часто можно увидеть торчащие кверху донышками кувшины, бутылки и консервные банки. Конечно, в большинстве случаев они там просто сушатся. Но изначально всевозможные банки, склянки и подобные ёмкости, дребежащие и стучащие на ветру, были предназначены для отпугивания нечисти. Когда в Европе распространилось христианство, символом прославления Бога, символом благой вести стали колокола и колокольчики самых разных калибров. И поэтому их начали изображать на праздничных открытках в честь Рождества. Если с колокольчиками всё более или менее понятно, то какое отношение к Рождеству и Новому году имеют нежные цветы незабудок? Почему они часто украшали собой праздничные открытки в Германии, Норвегии, Швеции? Казалось бы, трудно придумать менее зимний цветок. На деле тут не в климате и не в особенностях самого растения. Всё гораздо проще. На многих языках Название этого хрупкого голубого цветочка означает "не забывай меня". И воспринимали его прежде всего не как обещание любви и памяти, а как уважение к религиозным правилам и заповедям. Не забывай о том, чему учил людей Иисус. Не пренебрегай порядками, установленными свыше. Ещё более странным персонажем рождественских открыток многим кажется мухомор. Но этот яркий ядовитый гриб украшает их весьма часто, и как элемент декора, и как домик для мышат, котят и даже гномов. Но почему? Мало того, что зимой в лесу сложно найти грибы, и мухоморы в том числе, так ещё и репутация у этого гриба своеобразная. Иногда можно услышать такое объяснение: цветовая гамма мухомора символизирует классическое одеяние Санта-Клауса. Но, во-первых, это слишком просто. Во-вторых, мухоморы участвовали в европейском рождественском декоре ещё до того, как сложился канонический образ доброго дарителя. Поэтому, скорее всего, дело в том, что ещё в древние времена мухомору приписывали самые разные волшебные качества, ведь отварами из этого ядовитого гриба издавна лечили разнообразные опасные болезни. Есть упоминания о том, что мухомор в разных видах применяли, проводя те или иные обряды. И когда на смену языческим ритуалам пришли Новый год и Рождество, новые праздники просто унаследовали мухомор у более ранних времён. Ну и наконец, мухомор просто очень красив и декоративен. Сочетание ярко-красного и белого самое что ни на есть праздничное. Популярная версия, почему мухомор стал символом зимних праздников. Просто он частый спутник ёлки. Давайте будем откровенны, Мы обычно желаем родным и друзьям во время праздников не только здоровья, добра, любви и успехов в творчестве, но и материального благополучия. Поэтому на рождественских открытках издавна изображали не только ангелов, звёзды, еловые веточки, но и монеты, кошельки, даже целые мешки с деньгами, что, вероятно, должно означать: пусть ваш дом будет полны чашей, а деньги в нём никогда не переводятся. На одной старинной дореволюционной открытке мы видим то ли ангелочков в повседневной одежде, то ли детей в костюмах ангелов, которые разносят по домам почту. Но только ли почту? В коробе, который стоит у них на санках, лежат мешочки, на каждом из которых можно рассмотреть число 10 тысяч. На европейской открытке примерно того же времени почти всё поле занимает изображение увесистого кошелька. Думаете, что изображение снеговиков на праздничных открытках это просто напоминание о популярном зимнем развлечении? Кто из нас не лепил из влажного снега снеговиков? Но и тут основой стала древняя дохристианская традиция. Считается, что задолго до принятия христианства на северных землях во время обряда, призванного ускорить приближение весны и обеспечить хороший урожай, лепили снежные фигуры, напоминавшие человека. Весной, во время таяния, они должны были вознестись на небо и передать просьбы людей духам природы. А метла в руках снеговика служила для ускорения полёта и одновременно была символом очищения и обновления. Но, конечно, в XIX-XX веках об этом уже мало кто вспоминал. Народ просто лепил снеговиков или, как ещё говорили, катал болванов и веселился. А вот и ещё один популярный рождественско-новогодний символ — подкова, причём популярный и в Европе, и в России. Может быть, у вас над дверями укреплена именно такая? Но знаете ли вы, как возник этот обычай и как подкова связана с силами добра? Есть легенда, что однажды к некоему кузнецу заявился чёрт и попросил его подковать. Мол, на неподкованных копытах неудобно бегать по земле. Кузнец согласился, но не предупредил чёрта, что работать он будет с молитвой. И вот мастер зажал в специальных тисках чёртава копыта и начал загонять в него гвозди. Но так как он молился про себя, чёрт начал испытывать страшную боль и попросил кузнеца его освободить. Тот согласился, но потребовал, чтобы нечистый пообещал никогда не подходить к домам, над дверями которых укреплена подкова. И вот с тех пор Она стала символом удачи и счастья, а все, кто желал защитить своё жилище от нечистой силы, укрепляли подкову над дверным косяком. Возможно, вера в чудодейственные силы подков сложилась ещё в раннем средневековье, когда приобрести лошадь мог позволить себе только состоятельный человек, а значит, подкова ассоциировалась с богатством и знатностью. В общем, в появлении подков на праздничных открытках нет ничего удивительного. В отличие от изображений подков, листочки клевера на российских праздничных открытках встречаются редко. А вот в Европе это популярный элемент декора. Причём листочки там изображаются в основном четырёхлистные. Это символ удачи. Считается, что человеку, который найдёт клевер с четырьмя листками, всю жизнь будет сопутствовать счастье и успех. Как говорится, один листок для славы, один для денег, один для любви и один для крепкого здоровья. И даря кому-либо открытку с таким изображением, вы заведомо желали этому человеку всего того, что олицетворяет волшебный листочек. Иногда встречаются и изображения обычного трёхлистного клевера, но в этом случае он уже выступает более как религиозный символ. Считается, что при помощи листика клевера святой Патрик, покровитель Ирландии, разъяснял догмат о святой Троице. В Северной Европе, в первую очередь у скандинавов, сложился обычай считать поросёнка одним из главных символов Рождества и Нового года. Нет, не только потому, что в зажаренном виде он часто появляется на праздничном столе. Причина в том, что, во-первых, в древности поросёнок или взрослая свинья представляли собой популярный вариант пожертвования богам. То есть я тебе свинью Ты мне удачу и благо. А во-вторых, скандинавы были уверены, что на кабане разъезжает бог Фрейр, покровитель урожая и плодородия. Поэтому симпатичные поросята, танцующие вокруг ёлки, резвящиеся на снегу и со вкусом жующие что-то, классические персонажи рождественских открыток в северной Европе. Они давно стали символом достатка и процветания. Вот такие они. старинные праздничные открытки. Может быть, у вас возникло желание попробовать хотя бы на ближайших новогодне-рождественских каникулах поздравить родных не безликими электронными посланиями, а яркими и трогательными бумажными открытками? Поделитесь с ними частичкой волшебства и добра.